Глава 28. Эдди. В здании суда на Сентер-стрит я отыскал туалет, который не вонял, как штаны Барлона Брандо в апокалипсисе сегодня. Через несколько секунд из крана заструилась холодная вода. Я поплескал себе в лицо и посмотрелся в треснувшее зеркало над раковиной. Настал момент щелкнуть выключателем, как я это называю. Когда ты судебный адвокат, у тебя есть люди, которые полагаются на тебя целая куча людей. И один из них доверил тебе всю свою жизнь. Ты не можешь позволить своему собственному дерьму встать у тебя на пути. Ты должен найти способ отключиться от этого, чтобы спокойно выполнять свою работу. У тебя заболел ребенок? Щелкни выключателем. Банк только что отобрал у тебя дом? Щелкни выключателем. Ты болен? У тебя депрессия? Ты алкоголик? Тебя гложет черная тоска, которая разъедает тебя до костей? Щелкни выключателем и выруби все это нахрен. Ты должен уметь отгородиться от всего этого дерьма. Избавиться от него. С головой погрузиться в игру. Если ты этого не сделаешь, то никогда себе этого не простишь, а твой клиент уже точно тебя не простит. Надув щеки, я резко выдохнул, вытер лицо бумажным полотенцем и щелкнул выключателем. Это был первый день слушаний. Моей первой очередной задачей было остановить их, вышибить судью из его кресла и перенести слушание на пару-тройку месяцев. Мне требовалось время, чтобы привести в порядок голову и спокойно во всем разобраться. Это была рискованная игра, но я должен был избавиться от этого судьи. В зал я немного запоздал. Тот уже был приспособлен для совместного судебного разбирательства. С левой стороны находился стол обвинения, за которым сидели Драйер и его подручные. Справа два стола защиты, расположенные бок о бок всего в футах в шести друг от друга. За первым из них уже сидели Гарри с Софией. Оставалось еще два свободных стула. Один для меня, другой для Харпер. Я попросил оставить это место пустым, и Гарри не стал возражать. Кейт Брукс, ее следователь Блок и Александра расположились за другим столом защиты. Все столы были обращены к судейской трибуне, а присяжные сидели справа от них. С левой стороны зала, рядом со свидетельской трибуной, был установлен большой проекционный экран. Сейчас он был белым и пустым. Я занял свое место рядом со своей клиенткой. Она протянула мне руку, я взял ее и слегка сжал. Это был самый ободряющий жест, на который я сейчас был способен. Вы неважно выглядите, заметила София. Я в полном порядке, не волнуйтесь. Я просто много работал над вашим делом, вот и все. Ответом мне была отделанная улыбка, возникшая у нее на губах, которые тут же плотно поджались. София стиснула мне руку, чтобы подбодрить меня. Я не смотрел ни на Кейт, ни на Драйера. Пришло время вступить в игру, и нельзя было ни на что отвлекаться. Казалось, будто голова у меня залита цементом, и если я не буду держать ее прямо, то она упадет на стол и расколется. «Всем встать!» — приказал пристав, и в зал вошел судья Стоун. Черная мантия развивалась у него за спиной, словно крылья какой-то хищной черной птицы. Лицо у него сморщилось, а нос и губы вытянулись, когда он хмуро нацелил их на нас с гарри. Места для публики были до отказа заполнены простыми гражданами, журналюгами и телевизионщиками. Все мужчины и женщины в зале суда дружно поднялись, выпрямились, словно по стойке смирно, отвечая на призыв пристава при появлении достопочтенного судьи Стоуна. София тоже встала, как и вся команда обвинения, как и Александра Авелина, Кейт и Блок. Они продолжали стоять, пока судья не поднялся на свое место, где расправил мантию на животе и коротко склонил голову. Стоять, когда судья входит в зал суда и выходит из него, является знаком уважения. Мы с Гарри даже не оторвали задницы со своих мест. Ни на один чертов дюйм. он это заметил и глянул на меня так, словно я был самым отъявленным подонком на земле. Во взгляде его сквозило презрение. Он сел, сверля меня взглядом. Позади нас послышался шорох одежды и скрип скамеек с мест для публики, и скрежет ножек стульев по полу со стороны столов защиты и обвинения, когда обе команды усаживались на свои места. «У вас что-то с ногами, мистер Флинн?» — осведомился Стоун. Я медленно встал, выпрямившись во весь рост, и ответил. «Абсолютно ничего, Ваша честь». «А у вас, мистер Форд?» «Обе ноги в прекрасной физической форме, Ваша честь». — отозвался Гарри. «Понятно. Ну что ж, тогда, я думаю, мне придется обсудить этот вопрос с дисциплинарным комитетом коллегии адвокатов. Как бывший судья, я являюсь одним из председателей упомянутого дисциплинарного комитета», — просветил его Гарри. «Вы хотите подать мне жалобу прямо сейчас или отправить ее по электронной почте чуть позже? Хотя не то, чтобы это имело особое значение». Думаю, ему следует написать ее сейчас, если у него есть карандаш под рукой, произнес я, обращаясь к Гарри. Медленно и со всей грацией, на которую он был способен, судья Стоун поднялся на ноги. Пока он стоял, лицо у него из серого стало розовым, а затем приобрело оттенок, близкий к пунцовому. Я еще никогда не... Он был слишком зол, чтобы говорить. В уголках его дрожащего рта вскипели белые пузырьки слюны. Я глянул на Гарри, и он ответил мне таким же взглядом. Получилось. «Ваша честь», — воскликнул Драйер. «Может, лучше отложить обсуждение данного вопроса? Есть и более насущные проблемы, чем пренебрежение мистера Флина к данному суду. Мы не хотели бы давать ему повод для необоснованных обвинений в предвзятости, которые он может вам выдвинуть». «Блин». Гарри вздохнул. «Почти получилось». «Наш план заключался в том, чтобы побудить Стоуна сорваться». Предохранительный клапан у него совсем слабенький, как и у всех расистов и фанатиков. Всего одно слово против Гарри или меня, и мы немедленно подали бы ходатайство об отводе Стоуна от судебного разбирательства на основании его предвзятости. Он это ходатайство явно отклонил бы, тем самым дав нам шанс на немедленную апелляцию, которая была бы успешной. Ни один апелляционный судья не стал бы рисковать, отправляя обвиняемого на судебное разбирательство потенциально предвзятому судье, потому что в случае вынесения обвинительного приговора, тот сразу же обратится в вышестоящий апелляционный суд с жалобой не только на судью первой инстанции, но и на апелляционного судью, допустившего продолжение судебного разбирательства. Если б ходатайство о назначении нового судьи было удовлетворено, любой другой судья, кроме Стоуна, разделил бы судебные процессы, предоставив Софии равные шансы с Александрой. Драйер прочухал нашу игру и вывел квотербека из строя прямо перед тем, как тот успел сделать подачу. Вот же черт. Однако же быстро он соображает. Я убедился, что больше не стоит его недооценивать. Глаза судьи Стоуна, понимающие, сузились. Он понял, что Драйер предостерег его. Хоть и не сразу, но до Стоуна дошло. Он опустился обратно в кресло и сказал... Если будут еще какие-либо выходки или эпизоды неподчинения, я передам это вышестоящему судье, и он сможет разобраться с вами обоими после данного разбирательства. Это понятно?» Мы с Гарри кивнули. Я шепнул Софии, что наша попытка отстранить судью и разделить процесс не увенчалась успехом. Шаг изначально был рискованный, и она это оценила. «Мы просто делали все, что в наших силах». Она знала о возможных рисках, и мы решили, что дело того стоит, учитывая, что основной риск для Софии заключался в совместном судебном разбирательстве. По крайней мере, теперь Стоун осознавал опасность обвинения в предвзятости. Он должен восприниматься справедливым по отношению к защите, чтобы дистанцироваться от любых подобных обвинений. Легкого пути у нас не будет, но Стоун все-таки постарается отнестись к заявлениям нашей клиентки непредвзято, а не исключено что и предоставит мне большую свободу действий при встречных допросах. В этой игре еще ничего не потеряно. Стоун никогда не был нашим союзником. Более того, если в вашем углу ринга судья Стоун, то вам, скорее всего, стоит хорошенько присмотреться к самому себе. Пристав, давайте пригласим присяжных. Пора начинать судебный процесс», — сказал судья. Дверь справа от нас открылась, и в зал вошли члены жюри. Составом жюри я был вполне доволен, когда мы завершили отбор на прошлой неделе. Мне казалось, что это справедливые люди, настолько беспристрастные, насколько я мог только пожелать. Мужчины и женщины, и верующие, и нет. У всех было разное происхождение, карьера и этническая принадлежность. Чье-либо происхождение меня никогда не заботило. Все они были американцами, обычными людьми, на которых сейчас легло тяжелое бремя. Только они могли решить исход этого дела. Я просто должен был приложить все усилия к тому, чтобы их решение было таким, какое мне требовалось. Драйер встал и представился. Одет он был скромнее, чем обычно. Выглядел официально и просто. Серый костюм, белая рубашка и темный галстук. Орудие на службе у государства. «Господа присяжные», — начал он, — «я благодарю вас за вашу службу в ходе этого слушания». По окончании рассмотрения этого дела я попрошу судью освободить всех вас от необходимости исполнять свой гражданский долг в качестве присяжного заседателя до конца вашей жизни. Нет никаких сомнений, это дело изменит вас. В этом зале суда вы увидите образы, которые будут преследовать вас во сне. Вы никогда уже не станете прежними, потому что в течение следующих нескольких дней вы будете находиться в присутствии зла. Перед вами две женщины, сестры. Взгляните на них, пожалуйста. Краем глаза я заметил, что Гарри подался вперед, внимательно наблюдая за присяжными. Я тоже попытался сосредоточиться на их лицах. Я хотел знать, задержался ли кто-нибудь из них взглядом на ком-нибудь из подсудимых. Пока что внимание присяжных было сосредоточено в основном на Софии. Ее сестра, одетая в черный деловой костюм, подчеркивающий ее загар, с зачесанными назад светлыми волосами, выглядела уверенной в себе женщиной-профессионалом еще до того как наступил этот день я собирался попросить харпер походить с Софией по магазинам и подобрать ей наряд специально для суда я знал что иначе софия никогда этим не озаботилась бы ее собственный внешний вид нисколько ее не волновал ровно как и ряды шрамов у нее на предплечьях когда харпер не стала я забыл поговорить Софии о том в чем лучше явиться в суд вот что происходит если вовремя не щелкнуть выключателем На Софии были черные брюки и черный же свитер с длинным рукавом. Ее темные волосы резко контрастировали с бледной кожей. Александра выглядела так, словно недавно спустилась с трапа частного самолета после плодотворной деловой встречи в Париже, а София словно только что вернулась в собрания анонимных алкоголиков. Обвинение представит вам доказательства, которые связывают обеих женщин с жестоким убийством их собственного отца. Крупного мецената... И государственного деятеля, бывшего мэра Нью-Йорка Фрэнка Авелина. А теперь внимательно посмотрите на этих женщин, которые хладнокровно убили Фрэнка Авелина, своего собственного отца. Драйер позволил этим последним словам повисеть в воздухе, чтобы присяжные сумели без спешки дать подсудимым свою первую оценку. Судя по выражениям их лиц, увиденное не привело их в особый восторг. А меньше всего София. Эти сестры обвиняют друг друга в убийстве собственного отца. Они наверняка попытаются поставить под сомнение доказательства обвинения, но доказательства в этом деле не могут лгать. Наши эксперты и специалисты по осмотру мест преступления неопровержимо связывают с этим убийством обеих женщин. Мы продемонстрируем вам эти доказательства. И это только ваша задача дать им должную оценку, принять свое собственное решение и вынести вердикт. Для присяжных все в этом деле было пока что в Они еще не слышали никаких свидетельских показаний, еще не успели заскучать или быть сбитыми с толку экспертами, они не беспокоились о том, когда же дело будет наконец завершено, и они смогут вернуться к своей работе и обычной жизни. Все присяжные сосредоточили свое пристальное внимание на драйре. И он в полной мере использовал каждую секунду этого внимания. 4 октября прошлого года из кухонного держателя был вытащен нож. Кухонный нож длиной 12 дюймов, изготовленный из хорошей стали. Тот, что не раз использовался для приготовления семейных блюд. Примерно такой же, какой может найтись дома у каждого из нас. Этот окровавленный нож был обнаружен в спальне, с отпечатками пальцев обеих подсудимых. Обвинение допускает, что отпечатки могли попасть на нож и при обстоятельствах, никак не связанных с убийством, но это может быть и не так. Это уж вам решать. Что не подлежит сомнению, так это то, что указанный нож был принесен в спальню Фрэнка Авелина после чего одна из подсудимых, или сразу обе, сотворили с ним вот это. Драйер отошел обратно к столу обвинения, и большой экран осветился под лучом проектора. Присяжным не положено раскрывать рта. Обычно они хранят молчание. Но эти посмотрели на экран и уже больше не смогли хранить молчание. Одна из присяжных, женщина средних лет, работавшая в сфере домашнего дизайна, вскрикнула, прикрыв рукой рот, а затем и глаза. Ругательство вздохе, даже приглушенный вскрик вырвался у одного из присяжных, но я не мог разобрать, у кого именно. На экране был натуральный ад. Франковелино лежал на спине на окровавленной кровати, в своем смертном одре. Рубашка его была разорвана и свисала клочьями, как будто разъяренный медведь вцепился в него когтями. У него больше не было лица. Только масса тканей, обнаженные кости и зубы. И у него не было глаз. Только что-то похожее на темно красные бильярдные шары в глазницах. На одежде обеих подсудимых обнаружена кровь жертвы. Опять же, это может объясняться и тем, что одна из них прикасалась к нему или пыталась привести его в чувство в той темной спальне, не понимая, что он мертв. Вам решать, принимаете ли вы такое объяснение. Одна из подсудимых или обе сразу убили этого человека. Исходом этого дела должно стать то, что должна быть осуждена по меньшей мере одна из них. Но оно может закончиться и осуждением обеих. Улики против Софии и Александры Авелина совершенно очевидны. Драйер сделал паузу, указал на фотографию, и завершил свою речь торжественным финальным аккордом. «Я знаю, что некоторые из вас не верят в Бога, и в зале суда это не имеет абсолютно никакого значения. Но я отказываюсь поверить в то, что любой из вас, взглянув на Френка Авелина, может сказать, что не верит в зло. Дамы и господа, зло присутствует прямо в этом зале, вместе с вами, прямо сейчас. Не позвольте ему безнаказанно выйти сухим из воды».